— Нет, — повторил министр, — пока не нужно никому ничего говорить. Прошу группу начать работу немедленно. Генералу Орлову быть на месте, чтобы в случае необходимости проработать весь комплекс мер, необходимых для успешного расследования. Найдите Марченко, пусть будет на месте. Генерал Марченко был начальником управления по международному военному сотрудничеству. Министр посмотрел на часы. «В час дня я жду доклада о принятых мерах по обнаружению группы террористов и контейнера». Генералы поднялись, выходя один за другим из кабинета. Остался на своем месте только генерал Квашов. Выходя из кабинета, Семёнов с непонятной иронией посмотрел на начальника аппарата министерства, словно считая его здесь чужеродным телом. Квашов проигнорировал этот вызывающий наглый взгляд. Когда они остались вдвоем, министр долго молчал, словно собирался с мыслями. Потом посмотрел на своего начальника аппарата. Они вместе служили в одном военном округе, когда майор Квашов служил под командованием будущего министра. После своего назначения министром вспомнил про Квашова и сделал его начальником аппарата министерства, дав ему генеральские погоны. Квашов считался человеком министра и никогда этого особенно не скрывал. Часто даже в присутствии других лиц министр обращался генералу Квашову на «ты». Вот и теперь он спросил, все понял. Пропал какой-то контейнер с биологическим оружием, спросил Квашов. — Да, — кивнул министр, — из лаборатории. Его хотели вывести и спрятать, до того, как туда повезут американцев. Кто мог подумать, что все так получится? Он стукнул кулаком по стулу. — Это дурацкая практика демонстрации своих лабораторий. — Тысячу раз просил президента запретить эти визиты делегаций. Мы не бабочек разводим, так нет... Он говорит, что это международное сотрудничество. Раздался звонок селекторного аппарата из приемной. «Генерал Лебедев в приемной», — сообщил дежурный. «Пусть войдет», — разрешил министр. В кабинет вошел высокий худощавый мужчина лет пятидесяти. Узкое лицо, внимательный взгляд сквозь очки, тонкие четкие черты лица, небольшая полоска усов. Он был одет в штатский костюм, тщательно выбрит. Генерал Квашов, ранее всегда занимавшийся хозяйственными вопросами, с удивлением заметил довольно модный галстук и очень дорогие очки. К его удивлению, министр поднялся из-за стола. Такой чести редко удостаивались и заместители министра. Министр сделал несколько шагов по направлению к вошедшему. «Садитесь» предложил министр. Вошедший генерал сел напротив генерала Квашова. Он поздоровался с ним коротким кивком головы. Не фамильярно, но подчеркнуто корректно. Генерал Квашову очень не понравился. Он держался как-то слишком самостоятельно. В этом кабинете военные так себя не вели. И уж тем более не смели являться к министру обороны, одетыми в штатское. — Вы уже слышали, что случилось? — спросил министр. — Мне позвонили на дачу, — кивнул Лебедев. — Я выехал оттуда полчаса назад. Но подробности я пока не знаю. — Контейнер похищен, — сказал министр. — Есть убитые и раненые. Террористы потеряли троих людей. Пока мы не нашли, куда делся этот контейнер. Но, кажется, вместе с ним сбежал и один из офицеров генерала Зарокова. — Плохо, — пробормотал Лебедев. — Это очень плохо. Есть шансы найти или обнаружить террористов? — Их сейчас ищут, — недовольно сообщил министр. — Я включил вас в специальную оперативную группу по расследованию. — Вы считаете это очень опасно? — тревожно спросил он я могу говорить спросил лебедев кивая на квашова тот побагровел в министерстве все должны были знать кто такой генерал квашов а этот интеллигентный генерал строит из себя дурака ведь наверняка в приемные ему сообщили кто именно сидит в кабинете министра обороны можете кивнул министр